Глава двадцать шестая Бездыханное тело Гера уже успело покрыться мелким слоем опавшей пыли, поднятой в рывке последней надежды мечницы. Получив от одного пинка сразу несколько переломов, хрипя и пуская изо рта кровь, перемешанная со слюной, помогая себе кистью, лишившейся пальцев руки, поднял клинок. «Мы обязаны убить эту тварь!» заколоть, порезать, разорвать и растянуть на мелкие кусочки, хоть как-то ее умертвить. С разбега из последних сил вонзил той в спину свой клинок. И ничего, чудовище, все так же громко смеясь, восторженно ждало, когда силы горы иссякнут, и тогда уже никто не сможет помешать ей совершить свою кровавую расправу. Внезапно появившийся вдали огненный хлыст щелчком полетел в нашу сторону. От ликующего настроения ведьмы не осталось и следа. Рассекая воздух, магическое оружие ударило тупо лицу, обхватив огненным потоком маны горла. Вдали зашумело черное дерево, с ветвей которого сорвались в нашу сторону первые плотоядниц, Вслед за ними поднялся и весь рой. «Думаешь, что сможешь сжечь меня, Бетфорд?» Вдруг возникшая прямо из-под мантии в области шеи еще одна рука подняла вверх над головой старухи, пульсирующее черное сердце. «Любой, кто пронзит сердце темной ведьмы, обречен умереть вместе с ней, скалясь и косясь на приближающейся в нашу сторону рой, — проговорила скованная в объятиях горы старуха. — Так кто же из вас умрет первым? Ты, молодая ведьма, или твой малолетний ублюдок? В последующий миг над нами зубами, вцепившись в черную, гнилую и переполненную скверной плоть, пролетела юная, израненная тигрица. — Ты! Не ожидая появления девушки простонала темная ведьма, чье сердце, даже рухнувшее на землю, продолжало рвать мощная звериной челюсть. Зачем она это сделала? Бьянка и так бы могла сжечь демоницу, пусть и вместе со мной и горой. Южанка, чье имя я так и не узнал. Зачем? Ради чего? Глаза, наполненные тьмой, закрылись, старое искореженное скверное тело обмякло и облокотилось на погибшую секунду и ранее Дейду. Величайшая воительница и ночной кошмар далекого и холодного севера нашли свой конец в холодных объятиях друг друга. Обернувшись, заметил зависший в воздухе рой чьи плотные массы с металлическим звоном стали осыпаться на каменный пол пещеры. Забыв о героях, злодеях и порожденных ими монстрах, хромая, едва поддерживая измученное тело в сознании, доковыляв до тигрицы, рухнуло ее прекрасного лица, чьи золотистые глаза, обливаясь слезами, наблюдали за каждым моим движением. — Как тебя зовут? Скажи хоть имя. Подняв той голову и, уложив к себе на колени, проговорил я, отчего на личике молодой тигрицы проступила радостный улыб. «Как тебя зовут?» На сердце ощущалась боль, расстройство, чуждое мне ранее. Я не хотел, чтобы она умирала. Она вообще не должна была оказаться здесь. Помни... Неуверенно по слогам произнесла та, прежде чем огонь жизни в прекрасных золотистых глазах угас на века. — Как тебя зовут? — Взревел я от печали, коря себя за то, что не задал этого вопроса, когда еще была возможность. Тишина осталась мне ответом. Отказываясь принимать реальность, я обреченно спиной рухнул на холодной камне, уставившись полным сырости взглядом в потолок. Этот мир, его правила, поведение тех, кто населяет это проклятое место, нелогичны. Вчерашний пленник рабыня не должна ценной жизни защищать своих пленителей. Как может мать поднять оружие против своей дочери? Почему те, кто сражается с честью, сильные, смелые, умные, веселые, такие как Дейда, Гертруда, Фелиция, Фрида умирают, а я, трус, считавший себя непобедимым гением, по-прежнему остаюсь живых. Это неправильно, несправедливо. Впервые обретя настоящих друзей, не раз бескорыстно спасавших меня от смерти, я вынужден с ними навеки попрощаться. Виной их смерти являются моя гордыня и слабость. Я считал себя хитрецом, а мной и моими амбициями воспользовались. Думал, что силен, но никого так и не смог защитить. Я считал, что знаю все о человеческих чувствах, а в итоге меня спасла та, кому я в трудную минуту руки бы не подал. С ресниц сорвалась скупая мужская слеза, что, скатившись по щеке, рухнула на сырую каменную твердь. В глазах все помутнело, поплыли образы, сначала послышались, а после утихали чьи-то далекие шаги и выкрики. Разбитый физически и морально я потерял сознание. Раскрыв глаза, лениво обнаружил себя за своим любимым местом для полуденного дрема. Под рукой вместо подушки красовалась обложка нового детектива от одного весьма перспективного и молодого автора, полюбившегося мне в свете последних деяний. Спину слегка ломило, солон за рабочим столом мало кому шел на пользу. Потянувшись, не заметил, как с плеч сполз с накинутой моей прекрасной анютой плед. Сама же молодая сыщица, вернувшись после очередного разыскного мероприятия, без задних ног дремала на моем стареньком диване, идеально подходившем той по росту комплекции. Ее отец, весьма порядочный человек, считавший меня ошибочно своим лучшим другом, Являясь вдовцом и таким же, как я, сиротой и не имевшим родственником, словно предчувствуя свою скорую кончину, множество раз просил меня позаботиться о его такой взрослой и бестолковой дочери, мечтавшей пойти по следам своего папани. Было это очень давно, и, как назло, на следующий день, когда я в шутку отмахнувшись, согласился, его убили при исполнении. Именно это послужило причиной для изменения моего мышления и сознания. Лично одинокий, не любивший компанией, я внезапно обрел ребенка, о заботе над которым не имел никакого понятия. Шли недели, попытки успокоить ее не дали результата, месяцы сменялись годами, но она все так же, проклиная убийца отца, продолжала плакать в подушку. И тогда я впервые понял, что по-настоящему должен сделать. Результатом моего личного расследования стало выявление паразитов во внутренних органах, а после их планомерная и методичная зачистка. К моменту, когда последний из причастных к смерти отца Ани был убит, прошло больше нескольких лет. Девчонка отучилась в полицейской академии, поступила на службу поймала своего первого грабителя, а еще через пару лет расследовала свое первое дело. Умная, добрая, честная, она всегда делилась со мной теми или иными мыслями, вопросами, ища совету у того, кто лишь на полтора десятка лет был старше ее и просто любил копаться в хитросплетениях разных триллеров. Она спрашивала, я отвечал. Так длилось ровно до тех пор, пока я, наконец-то, не добрался до того проклятого чиновника, приговорившего честного полицейского к весьма страшной и болезненной смерти. Избавившись от него, я смог взобраться на кресло почившего коррупционера, еще шире раскинув свои паучьи сети, позволявший лечить мир от злокачественных опухолей человеческих миазом на теле современного общества. Думал, буду жить и творить вечно. Но у Всевышнего на меня нашлись другие планы. Вот и сейчас, сидя в своем кресле и смотря на эту беззаботно дыхнущую красотку, по факту подарившую мне смысл жизни, я глядел и гадал. Что шокирует ту сильнее? То, что ее заботливый опекун, серийный убийца, за которым уже больше пяти лет гоняется опытный сыщик. Или то, что мне осталось жить месяц или еще меньше, если перестану принимать свои таблетки. Аня. С максимальной свойственной мне заботой укрыл девушку пледом, подаренным мне некогда на день рождения. Растянувшаяся на лице девчушки улыбка от уха до уха оповестила о досрочном пробуждении сыщицы. Кажется, сегодня у нее случилось что-то хорошее. В глазах вновь все поплыло. Я помнил, что хотел сказать в тот день, и перед тем, как в приступе рухнуло колено, колени, оставил для девчушки письмо. В нем подробно расписал о том, что, где и как происходило. Тогда я надеялся подарить ей остатки своих последних дней в надежде, что она сама выберет, как ей лучше со мной поступить. Наконец-то разоблачить неуловимого маньяка, поднявшись вверх по карьерной лестнице, или сделать то, чего до этого не делал в этом мире ни один известный мне человек. Я до конца надеялся, что она примет меня таким, какой я есть. Это был единственный вопрос в моей жизни, на который я так и не узнал ответа. Повторное пробуждение оказалось более скверным. Холод, голод, боль, ночь и легкое зеленоватое свечение поверх моей груди. Бьянка. Сидя надо мной в кромешной темноте, ведьма медленно обхаживала меня потоками своей маны. Пыталась залечить множественные раны. Рядышком, обхватив меня за пояс, в свои некогда белые, а нынче ставшие черные ночнушки, посапывала клоремонт. наконец стачнулся улыбнувшись, произнесла ведьма. — Сколько я спал? — Четверо суток. — Отозвала ста. — У тебя были множественные переломы. Ребра, ноги, руки... «Многочисленные порезы и пальцы где-то ты свои потерял?» Ответив усмешкой на мою усмешку, как можно мягче проговорила Бьянка. «Ты выжил в такой мясорубке, в которой вряд ли кто-то из тетенков обывал. Вдобавок освоил рывок и темную магию и даже умудрился их использовать. Прям сокровища, а не мужчина!» «Темную магию?» — непонимающе спросил я. В тот момент, когда она вырвала из своей груди сердце и подняла над головой, мой хлыст заставил ее это сделать, а твой удар, снявший с нее усиление и защитный магический барьер. Почувствовав, что жизнь уходит, она предприняла последнюю попытку в надежде, что мы замешкаемся, а ее крылатая армия успеет прийти на подмогу. Взгляд Бьянки печально опустился на мой живот, и она добавила. — Ну, увы, армия не успела. Мне жаль зверодевушку. — Мне тоже. Стыдливая пауза в нашем с Бьянкой разговоре продлилась недолго. Принявшись расспрашивать, видимо, о том, что происходило, пока я спал, узнала о ее с графиней небольшом приключении по некогда опасному месту, называвшимся Платоядным лесом. Сутки Брун провела в той пещере, подготавливая тела наших соратниц, а также двух древних ведьм к погребальному костру. Следующим ее делом после отдыха стало наше извлечение на поверхность. По округе по-прежнему могли летать ведьмы Виденберга, по этой причине не рискнувшая играть в догонялки с двумя пассажирами, Бьянка, смастерив из хвойных веток носилки, «Вручную вместе с молодой графиней принялись волочить меня по направлению к нашему городу». Много раз те натыкались на стайки кроватых хищников, что своими мертвыми стальными телами усеяли огромное пространство леса, из-за чего, опасаясь повредить носилки об острой и торчащие землекрылышки, девушкам приходилось огибать шапастые участки. Все это время мелкая графиня, пыхтя, кряхтя, стирая руки и ноги до мозолей, всем, чем только могла, помогала моей ведьме. Меняла немногочисленные повязки, стирала их в момент, когда мы проходили мимо ручьев, а также изо всех сил тянула вместе с Бьянкой мое тело по ухабистой и не очень ровной лесной чаще. Нам сильно повезло. Возможно, неопытность Бронхильды и ее слабость в одновременном контроле сразу нескольких заклинаний позволили той сохранить достаточную силу для собственного исцеления, а после моего. Вернее, так она говорила, пытаясь казаться рассудительной, позабыв о множественных синяках, успевших зарубцеваться на коже шрамах. Рассказ ведьмы о пережитых без меня четырех дня затянулся до самого утра после чего, добыв нам ручья нескольких только-только проснувшихся от спячки лягушек, она подала крайне мерзкий с виду, но очень питательный внутренний завтрак. Именно уплетая его, я понял, сколько успело произойти со мной за последние дни. Защита крепости, лесозаготовочной работы, пиратство, путешествия и сражения за прекрасную принцессу, а также не будем забывать о победе над древним злом. Дремавшим в глубоких недрах земли. Увидев это все, пережив сотни, если не тысячи людей, окружавших меня и сражавшихся за свои жизни, впервые осознал цену такому существу, как человек. Жизнь моя, Кларимонт или Бронхильды стоила ровно столько, сколько потребовалось на то, чтобы вырастить, подготовить и отправить в бой врага, нанесшего последний для нас удар. Причем сделан он из-под тяжка или в открытую, совершенно неважно. Здесь все и всегда хотят друг дружку убить, и это считается нормальным. Ну и как дальше жить? Закончив с философией, впервые поднявшись со своих импровизированных носилок, случайно вслух выдал я. Так же, как и раньше, Глауд. У нас в планах свадьба и багра. Нам еще, между прочим, север захватывать. Или ты забыл цели и мечты, как наши, так и уважаемой горы?» Игриво вздернув носик и отвернувшись, словно обиженка, фыркнуло Брун, получив в ответ легкий шалепок по своей чумазой заднице, едва прикрываемой тем, что некогда называлось юбкой. «Забудешь с вами». Отозвался я, приводя в чувство в очередной раз задремавшую послезавтрака графиню, которой, судя по всему, в скором времени и самой понадобятся носилке. Неделя блужданий в компании аристократок едва не свела меня с ума. Найдя общий язык их светские светской о прекрасном, о восхваляемом и великом, что хранило в себе магическая багра, множество раз доводили меня до истерического смеха. В ответ на что я в очередной раз получал клеймо деревенщины и несмыслящего в моде простофили. Описание того, каким они видели идеал, к которому я должен был стремиться, сводили мои мужские достоинства к нулю. Ведь качество молчаливого, послушного, скромного и на все согласного мужчины подходили больше для ребят, работающих в эскорте, а не для меня. К тому же их интерес к худым мужчинам пару раз буквально выветривался после того, как мы в очередной раз останавливались у какого-нибудь маленького ручья, где я спокойно, не боясь всяких тварей, и, видя дно, мог умыться. Женщины, делай вид, что не замечаю созданного бьянкой скрывающего барьера, усмехнувшись, подумал я, позволяя то и без того видевший всего меня, продемонстрировать своего будущего мужа графине. Хоть, как по мне, Клоримонт уж слишком рано заинтересовалась противоположным полом. Две недели прошли как один день. И, наконец-то, мы вернулись туда, где все и началось. За высокой стеной города Татенкова весело коптили небо множественные печи. Где-то вдали, за солнечным портом, с наполненными ветром парусами, под звон местной колокольни, брели одинокие торговые корабли. Вот он, дом, милый дом. Видя, как к нам по небу сорвалась целая делегация в знакомых ведьмовских нарядах, с печальной улыбкой на лице проговорил я.